Большой дворец. Введение. Большой дворец занимал территорию между церковью Сергия Вакха на западе, и подромом на северо-западе и морем на юге и юго-востоке. Самой северной своей точкой дворец приближался к самой южной точке Святой Софии. Их соединял коридор, шедший вдоль нынешней Бабы гемаюн Джедесси. Мы очень плохо представляем себе, как выглядел Большой дворец Василевцев. Что можно сказать наверняка, дворец походил не на Версаль, а скорее на запретный город в Пекине. Это был квартал с многочисленными и разновременными павильонами, переходами, балконами, прудами, залами, садами, коридорами, спортивными площадками, церквами и мостиками. Кроме того, эта разнокалиберная масса помещений и площадок находилась на разных высотных уровнях. Ученые вычислили, что высота дворцовых этажей была непроизвольной, а составляла 5-6 метров. Если самый верхний этаж, лежавший вровень с апподромом, находится на 32 метрах над уровнем моря, то этажом ниже, на уровне 26 метров, расположен музей-мозаик. Так что весь дворец, отчасти следуя рельефу местности, а отчасти подправляя его террасами и мощными подпорными стенками, живописно спускался по холму к морю. Разные части дворца то входили в моду, то теряли свою привлекательность в глазах правителей. Императоры время от времени что-то достраивали. Даже в тех немногочисленных остатках дворца, которые сегодня можно видеть, прослеживается пять строительных фаз от V столетия до X. А иногда ремонтировали те или иные апартаменты, отдавая остальное разрушительному воздействию времени. Огромные древнейшие постройки вроде Магнавры, Августеуна, Консистория или Большого Треклина 19-й ложь к X веку функционировали уже скорее в качестве музея, нежели дворца. Так что квартал этот как бы пульсировал не только в пространстве, но и во времени. В жизнеописании своего деда Василия I Константин Багринародный перечисляет те постройки, которые тот возвел на территории дворца и восклицает, цитата, «Поскольку столь великая красота недоступна всеобщему лицезрению, нужно предоставить ее слуху, дабы пробудить подобающее восхищение и не оставить в полном неведении людей ко входу во дворец недопущенных». Конец цитаты. Августейший писатель с лихвой выполнил обещание. Из его шизофренически подробных описаний нам известно не только десятки названий различных апартаментов. Благодаря ему мы хорошо представляем себе взаимное расположение различных залов и переходов. И однако все равно остаемся в положении тех самых недопущенных. Сказать, на месте какого из нынешних переулков, какие покои располагались, удается очень редко. И величайший из ныне живущих знатоков города Кирилл Менго однажды недвусмысленно заявил, что надо вообще оставить попытки привязываться к местности. Но вопреки его предупреждению, все новые и новые ученые вступают на скользкий путь гипотез, да и сам Менго от них не может вовсе удержаться. Самые убедительные мы здесь воспроизведем. Памятую, однако, об их гипотетичности. Сегодня гигантская площадь дворца застроена по большей части низкоэтажными, часто деревянными домами и перерезана железной дорогой. Причем в южном секторе с его хаотическим переплетением переулков начинается уже совершенная экзотика. Туда почти не изобретают туристы. И все дома производят впечатление времянок. Требуется очень много воображения, чтобы представить себе, что именно здесь, Возвышались стены, украшенные плитами из разноцветного мрамора и отполированные как стекло, лежали мозаичные полы, стояли золотые троны и возвышались парфировые статуи. От дворца остался хорошо, если один процент, но и ему грозит опасность. Район хаотически застраивается. Археологический парк. Вынашиваются планы по созданию обширного исторического парка. Один в районе бывшей тюрьмы султана Ахмед с 1997 года раскопано 1700 квадратных метров. Работы продолжаются беспрерывно, и, однако, сроки открытия парка для публики постоянно переносятся. Раскоп по-прежнему окружен железным забором, но всю площадку можно наблюдать через запертые пока ворота у Святой Софии, а также с крыши отеля Seven Hills, «Тевшик Хане Сокак 8А», где находится ресторан, или из ресторана на крыше «Валиде Султан Конаги Хотель». Исхак-Паша-Джедеси или Кутлюгюн, Сокак-1. То, что мы увидим сверху, это улица, идущая с северо-запада на юго-восток. Она расчищена на 48 метров и имеет ширину 4 метра. Это окончание главной улицы Меса. Напротив, мы Мехмета мета Третьего, то есть угла всего нынешнего комплекса Святой Софии, до XIX века стояла церковь Спасителя, составлявшая часть главного фасада дворца. Через нее император мог войти во дворец, шествуя из Софии. Обычно эта процессия двигалась медленно и очень торжественно. Но, например, Андроник I после своей коронации в сентябре 1183 года промчался через церковь Спасителя опрометью. Злые языки утверждали, что 65-летний Василевс под тяжестью церемониальных одежд допустил непроизвольную дефекацию. К юго-западу от улицы найдена баня, Как привязать все это к имеющейся у нас письменной информации о дворце, пока неизвестно. Видимо, в раннее византийское время здесь располагались жилые помещения императоров, перемежавшиеся двумя внутренними дворами – Анадендрарионом и Стронгелоном. Однако к XI веку квартал уже перестал быть дворцом. Поверх мозаик начали хранить обнаружено 81 захоронение. Чего, пожалуй, не разглядеть с крыши отеля, так это обнаружены археологами арки, шириной 6,2 метра, открывавшиеся в сторону Августеуна. Ворота были из зеленого мрамора, и по обе стороны от них находились мраморные ниши, в них явно стояли статуи. Быть может, это были знаменитые ворота Халки, то есть парадный вход во дворец? За медными дверями Халки располагался двор, который со всех сторон окружали караульные помещения и тюрьма Притория. Здесь император, торжественно въехав во дворец верхом, мог спешиться, однако двор был надежно изолирован от других дворцовых помещений. Магнавра. Займемся сперва верхним, более древним дворцом. Он располагался на высотных горизонтах 32, 26 и 21 метр над уровнем моря. На территории нынешнего отеля Four Seasons находилась магнавра, важнейшая из помещений Константиного дворца. При строительстве отеля были обнаружены подземные сооружения, которые ученые не смогли обследовать. Вообще, земля всего этого квартала изобилует глубокими лабиринтами. Какие-то из них были хозяйственными подвалами, какие-то тюрьмами. Вот что рассказывает Прокопий в своей тайной истории о расправе императрицы Феодоры с консулом Вузой, заподозренным в измене. Цитата. «Имелось во дворце одно подземное помещение, крепкое и со множеством запутанных проходов, сущий тартар. Сюда она, по большей части, и заключала тех, кто нанес ей оскорбления. Итак, Вуза был брошен в эту преисподнюю. Здесь он из консула превратился в человека, навсегда потерявшего представление о времени, ибо, сидя в темноте, он не мог ни сам различить день сейчас или ночь, ни узнать у кого-либо другого, а человек, который ежедневно бросал ему хлеб, общался с ним, как с бессловесным зверем. Все тут сочли, что Вуза умер, но никто не осмеливался ни говорить, не вспоминать о нем. Однако спустя два года и четыре месяца она, сжаившись над ним, выпустила его, и все смотрели на него, как на воскресшего из мертвых». Конец цитаты. Кстати, на месте отеля Four Seasons когда-то тоже стояла османская тюрьма. Но вернемся к Магнаврии. Это было многофункциональное здание. Здесь, между прочим, в IX веке открылась школа, которой руководил великий ученый Лев-математик. Здание служило также для судебных заседаний. Здесь же происходили торжественные церемонии, в частности, приемы послов. Вот как описывает такой прием книга церемоний, упоминание огромного количества названий зал, обычная манера царственного автора. Цитата. «Следует знать, что когда в Магнавре готовится прием, то дворец не открывается с утра для обычного императорского выхода, который происходил южнее» но весь синклит с утра отправляется в Магнавру и там переодевается подобающим образом. По истечении второго часа, когда все готово, владыки в золоченных плащах выходят через коридор сорока мучеников и сигму и входят в церковь Господа, берут свечи и оттуда процессии следуют по узкой лестнице вверх к открытой площадке перед Магнаврой. И входят они в большую залу, где стоит трон Соломона, и садятся на троны. Народ стоящий за четырьмя опущенными занавесами, громким голосом возглашает многое лето, и когда все встанут на свои места, вводят чужеземца, а вместе с ним переводчика. Впереди шествует Логофет Дрома, первый министр, выполнявший одновременно функции министра иностранных дел и почт. Войдя, посол падает ниц перед владыками и тотчас начинают играть органы. И когда Логофет Дрома задаст обычные вопросы, Золотые львы начинают рычать, а золотые птицы на троне и на деревьях гармонично петь, и звери по обе стороны трона встают со своих преступок. А когда чужеземец уходит за занавеску, в этот момент снова начинает играть орган, а звери и птицы садятся на свои места. Конец цитаты. Такой же прием, но как бы с противоположной стороны, описывает посол Людпрант Кремонский. В его рассказе что-то совпадает с книгой церемоний, а что-то ее дополняет. Цитата. «Есть в Константинополе помещение удивительной величины красоты, которое греки зовут Магнавра. Так вот, как ради испанских послов, недавно туда прибывших, так и ради меня Константин велел приготовить его следующим образом. Перед императорским троном стояло бронзовое, но позолоченное дерево, на ветвях которого сидели птицы различных видов, также бронзовые с позолотой, певшие на разные голоса, согласно своей птичьей породе. Императорский же трон был построен столь искусно, что одно мгновение казался низким, а вслед за возвышенным. Трон этот как будто охраняли огромные величины львы, не знаю, из бронзы или из дерева, но покрытые золотом. Они били хвостами о землю, и, разину в пасть, подвижными языками издавали рычание. И вот, опираясь на плечи двух евнухов, я был введен туда предлик императора. Когда при моем появлении львы зарычали, а птицы защебетали, Я не испугался и не удивился, ибо был осведомлен обо всем этом. Итак, трижды поклонившись императору, я поднял голову и увидел того, кого прежде видел сидевшим на небольшом возвышении, сидящим почти под самым потолком зала и облаченным в другие одежды. Как это случилось, я не мог понять, разве что он, вероятно, был поднят вверх так же, как поднимают вал давильного пресса. Сам император тогда ничего не сказал. Да если бы он и захотел, это было бы неудобно из-за большого расстояния. Конец цитаты. Описание свидетельствует о том, что у чужеземных послов не было ни шанса уклониться от оказания почести Василевсу. Это лишь вернувшись в Освояси, послы могли сочинять байки, как им удалось обмануть дворцовый церемониал. Арабский дипломат Аль-Газаль утверждает, будто в зале для приемов была такая низкая дверь, что любой посол невольно должен был склоняться в три погибели, тем самым как бы кланяясь императору. Однако он Аль-Газаль якобы придумал, как не уронить авторитет своего халифа, вошел в эту дверь, пять из задом. Гефера. Все упомянутые в описаниях Константина Багринародного помещения располагались компактно на территории нынешних улиц Мимар Ахмет Акджа, Акбиюк и Кутлюгун Сокак. Остатки их были обнаружены в подвалах нескольких современных ресторанов, хозяева которых провели самовольные, видимо, не вполне законные раскопки и теперь бесплатно в рекламных целях пускают зевак спуститься в обнаружившееся помещение, не беря за это денег. Доступ к руинам сверху, 2, имеется через палатиум-кафе кутлюгун 33, а снизу, 3, через ресторан Альбура-Кафизма Акбюк-Джедеси, 36. Внизу открывается огромное сооружение не менее чем из шести залов. Это был коридор, ведший с северо-востока на юго-запад, но проследить его дальше уже невозможно, теперь везде вокруг дома. Подвалы на Котлюгюн-Сокак – это восточная часть огромного комплекса, от которого теперь почти ничего не осталось. Хотя кирпичи этой постройки датируются VI веком и, скорее всего, были изготовлены во время Юстиниановой реконструкции дворца, но способ кладки столбов – пять рядов кирпича, пять рядов камня – свидетельствует о более позднем времени. Видимо, кирпичи были использованы повторно, между VII и IX веками, хотя некоторые вкрапления старше, к примеру, большая известковая арка напротив нынешнего входа. Здесь находилась гефера, где разыгрывались главные действия, связанные с бракосочетанием императора и происходившими сразу после свадьбы церемониями вокруг новой императрицы. Самый крупный из сохранившихся в северной части дворца комплекс – Это уцелевший по адресу Акбиик Джадиси 5054 руины 4, поднимающиеся до уровня третьего этажа. Кстати, развалины встроены также и во все дома с номера 46 по номер 56, и их первый этаж можно видеть по соседству в доме номер 56. Там расположился магазин керамики, чья задняя стена представляет собой византийскую аркаду. Это начало той системы коридоров, по которым передвигался по дворцу император. Лестница здесь и сейчас сохранилась, но пока, увы, не экспонируется. Она ведет с того этажа дворца, который находился на уровне 26 метров над морем, на тот, что на уровне 21 метр. Кладка здесь датируется периодом между VII и X веками. Схолы. Немногочисленные помещения, уцелевшие внутри и пока недоступны осмотру, возможно, первоначально были казармами схол Дворцовой гвардии. В пятом начале VI века с Халарией играли важную политическую роль. Например, в 518 году, когда умер, не назвав преемника императора Анастасий, с Халарией так противились коронации Юстина I, что напали на него, избили и порвали ему губу. Это не помешало его превозглашению. Где-то поблизости находился Оатон, зал с крышей яйцевидной формы, где проходили заседания Седьмого Вселенского собора. Кстати, об Анастасии и его смерти. Легенда утверждает, будто ему было предсказано, что он погибнет от огня. Тогда он провел через все помещения дворца пожарные шланги и расставил бочки, надеясь таким образом избежать своей участи. Но, увы. Один византийский проповедник рассказывает, цитата, «Напали на него молнии, и все бежали из дворца. И остался он один одиношенник и стал бегать туда-сюда от молнии. Но в одном из покоев, называемом Оатон, молния его испепелила». Конец цитаты. Впрочем, другая легенда локализует эту страшную смерть Анастасия в Магнаврии. Якобы он успел воскликнуть «Манавра, мамочка, ветер!» Чистой воды народной этимологии, ведь на самом деле название это латинское «Магна Ауля», то есть «Большой зал». Если Анастасий боялся огня, то Василев с Ираклий – воды. Дело в том, что звездочет Стефан Александрийский предсказал ему смерть именно от нее. Император велел засыпать все цистерны города и первым делом ту, которая находилась в Магнавре, но оказалось, что Василевс неправильно истолковал прорицание. В 641 году он умер от водянки. На самом углу Кутлюгюн-Сокак находилась церковь Господа. Это было одно из древнейших зданий дворцового комплекса. Здесь хранились знамена. Когда императорская процессия шествовала из нижнего дворца в Святую Софию, В церкви Господа Василевсу подносили для лобызания крест Константина. Коль скоро любые передвижения из нижнего дворца в верхний пролегали через церковь Господа, император оказывался там довольно часто и неизменно затепливал свечку. Великолепный пример, когда самопальные раскопки дали потрясающий результат, это подземелье по адресу Мимар Мехметак Джа Джадеси 29. -5. Впрочем, в то же помещение можно попасть, зайдя с другого входа, Амирал Тавдил Сокак 12, 6. К сожалению, в настоящий момент оба доступа временно закрыты. Здесь друг под другом расположились несколько византийских залов. По обычной удобной лестнице легко спуститься в помещение с прекрасно сохранившейся напольной мозаикой V века непонятной принадлежности. В другой комплекс помещений можно попасть по следующей лестнице, ведущей от уровня мозаик еще на 5 метров ниже, в южной стене. Одного из просторных залов находится ниша с аизмой и фреска Богоматери в датируемая серединой XI-XII веком. Есть гипотеза, что здесь стояла знаменитая церковь Неа, про которую Антоний Новгородец пишет. Цитата: "Церковь мощена красным мрамором, а под нею дуплина и учнено сквозь мрамор продухи, и егда внидят царь в церковь ту, тогда понесут под испод много ксилолоя". Алоя, тимьяна, Фимянама, и кладут на уголье, и исходит воня, проходы теми, в церковь на воздух. Конец цитаты. Средний дворец, северная часть. Северная и южная части дворца соединялись двумя последовательными системами коридоров. От Магнавры до комплекса зданий вокруг нынешнего музея Мозаик шел коридор Господа. Оттуда до Хрисотреклина находившегося почти у берега Мраморного моря, коридор сорока мучеников. Таким образом, в X веке императору, чтобы из своих жилых покоев добраться до Святой Софии, приходилось преодолевать довольно приличное расстояние через те участки дворца, которые уже частично обветшали. Однако маршрут императорских процессий в любом случае поддерживался в парадном состоянии, ведь помимо самих василевцев, этим путем шли к ним на прием иностранные послы и монархи. Когда владыка проходил анфиладами, чиновники выкликали здравицы, туда же из нижней части дворца накануне переносили драгоценные украшения, а те анфилады, через которые предстояло проходить процессии, занавешивались тканями. Не исключено, что это делалось, чтобы скрыть следы разрушений. На обратном же пути к себе домой в Нижний дворец император шел частными потайными коридорами, не привлекая ничего внимания. Когда императорская резиденция в XII веке переместилась во Влахерны, эти тайные переходы превратились в настоящий темный лабиринт. Летом 1200 года неудачливый узурпатор Иоанн Толстый, когда его мятеж был подавлен, цитата, «бежал, спустившись в неосвещенные и непригодные помещения. За ним по пятам гнался отряд наших, а другой отряд бегом отправился ко второму выходу из лабиринта, около царских конюшен. Именно через него...» Четно попытался ускользнуть Иоанн, стянувший с себя императорскую ленту, часто и тяжело дышавший, уже смеркалась, когда он угодил в руки преследователей. Конец цитаты. Часть этой коридорной системы уцелела. Один участок коридора Господа 7 можно увидеть, если подняться снизу от Акбиюк Джедси 70, а другой 8, если спуститься сверху через Торун Сокак 17. В настоящее время... Коридор закрыт для публики. Теперь улица Мимар мехметак джаджи -Джад деси идет снизу вверх по направлению к Голубой мечети. Раньше таким путем можно было выйти к Делфаксу и идикону имперской казны, что находился поблизости от Ипподрома и южнее Августеона. Здесь были офисы чиновников, осекритии, и сюда пускали посетителей. Михаил Псел, который начинал здесь свою службу, описал ее так... Огонь гиенны не ужаснее службы осекрита. Это очень тяжелый труд, и писать приходится так много, что нельзя ни почесать ухо, ни поднять головы. Царь, разлив своей милости, нас не оросил ни единую каплей. Мы пригвождены к своему месту посреди столицы, и все смеются над нами и поносят нас. А секреты теснят друг друга и давят бока. Один выставляет основанием для прибавки умение скоро писать, другой, умение отпускать пошлые шутки, листить доносили друг на друга. Некто обозвал своего товарища безумным старцем, тот назвал оскорбителя сплетником и безнравственным человеком, последний толкнул его ногой в живот. Несчастные, они не понимали, что большинство из них будет лишено службы». Конец цитаты. Здесь же, в самом северо-западном углу дворца, 19 апреля 1042 года, Псел стал свидетелем зарождения народного мятежа. Город восстал из-за того, что император-выскочка Михаил V Калафат отправил в ссылку свою нареченную мать, богонародную императрицу Зою. Цитата. «В тот день я находился в наружной галерее дворца и диктовал секретные документы. Вдруг до нас донесся гул, как будто от конского топота, и затем явился человек с известием, что весь город взбунтовался. Конец цитаты. В конце концов, Михаил бежал из дворца, и о его печальной судьбе мы скажем позже. Строительство грандиозного здания мечети султан Ахмед смело почти все напоминания о дворце. Возможно, здесь находился зал девятнадцати лож, о котором Люд Прант рассказывает следующее, цитата. «Каждое Рождество в этом зале накрывают девятнадцать столов. Император обедает вместе с гостями, причем не сидя, как в обычные дни, а возлежа. В эти дни им подают пищу не на серебряной, а только на золотой посуде» а после обеда в трех золотых вазах вносят фрукты, которые из-за огромной тяжести доставляются не руками людей, а привозятся на покрытых пурпуром повозках». Конец цитаты. В настоящее время византийские памятники остались лишь вдоль оживленного переулка Торуньсокак. сокак На Торуньсокак сокак 13 находится Берлик-Вакфи. Если войти внутрь, Повернуть налево и спуститься по ступеням можно найти другие византийские развалины, девять, плохо поддающиеся идентификации и, увы, недоступные для публики. Но в любом случае можно из ресторана «Султан» или хоть с дальнего края парковки полюбоваться тем видом на море, который открывался императором из их покоев, висевших над обрывом террасной стены. Самую стену мы увидим снизу позже. За гостиницей «Султан Ахмед Пелас скрыты византийские развалины, 10, недоступные для осмотра. По одной из версий, здесь находился монетный двор. Напротив музея мозаик очередной паркинг, а посреди него возвышается какая-то византийская постройка неясной принадлежности, 11. В этом квартале, по всей видимости, располагались три дворцовых помещения. Самым южным, находящимся за запертыми теперь воротами, была спальня императора Феофила, потом зал Кориан, хранилище императорских шелковых одежд, потом церковь Архангела Михаила. Впрочем, справедливость требует признать, что у этих руин имеется и другая гипотетическая привязка – церковь Богородицы Дафнийской первооснованная. Через нее императорская процессия проходила на пути к иподрому. Где-то здесь располагался триконх, где каждый декабрь на праздник Брумалей сановники в своих тяжелых длинных облачениях кружили со свечами в хороводе, приплясывая и припевая перед императором. Дорого бы я дал, чтобы посмотреть на это зрелище, опрокидывающее все наши представления о византийской чинности. Музей мозаик. В музее мозаик 12 экспонируется единственная сохранившаяся часть дворцовых украшений. Мозаики находятся на уровне второго сверху яруса, 26 метров над уровнем моря. Согласно одной из гипотез, здесь располагалась часть дворца, именовавшейся апсидой. Тогда именно в этом помещении, в месопустное воскресенье, император устраивал пир для бедняков, на который не приглашались вельможи, а на второй день Пасхи и на Рождество здесь переодевались высшие сановники, прежде чем войти во дворец. В остальном же, хотя в это и трудно поверить, тут был просто коридор, по которому в разных ситуациях шествовали император или какие-нибудь участники церемоний. Впрочем, апсида не единственная из предложенных отождествлений мозаичного пространства. Вообще мозаики покрывали, видимо, многие полы и стены дворца. Во всяком случае, у нас есть описание одного из залов, оставленное в XII веке Константином Монассией, где он с восторгом говорит об удивительном жизнеподобии при изображении животных, цитата, достигаемым не смешанием красок, а тонкой гармонией маленьких кусочков смальты, конец цитаты. Мозаики относят к самым разным фазам в жизни Большого Дворца – от V до VII века. Тот факт, что мозаики, когда их обнаружили археологи, были покрыты сверху мраморными плитами, можно объяснить политикой Юстиниана II, который в конце VII века начал бороться с разнообразными языческими пережитками. Но если это так, то император зря беспокоился. Среди мозаик попадаются игровые, бытовые и охотничьи, однако любопытным образом – Мы не найдем здесь ни религии, ни батальных сцен, ни прославлений императора. Именно отсутствие каких бы то ни было реальных зацепок и делает таким трудным установление хронологии. Все сцены будто намеренно существуют вне времени, как бы подчеркнуто не имеют ничего общего с острополитической жизнью, кипевшей над ними. Бродя по музею, можно сразу убедиться, что мозаики изготовлены несколькими группами мастеров различной квалификации. Обратите внимание на мозаику «Тигр, терзающий лань», где анатомия хищника представлена с невероятным искусством. И сравните ее со среднего качества композиции «Слон, душащий льва», поставленной вертикально на галерее последнего зала. Между прочим, слон индийский, а не африканский. Такой участвовал в «Триумфе Ираклия» в 631 году. Самые знаменитые сцены, растиражированы в сотнях книг по Византии, это. Крестьянин дует козу, мальчики, едущие на верблюде, девушка с кувшином, мальчик кормит ослика и два копейщика борются с тигром. Вроде бы последняя сцена должна побуждать нас к более ранней датировке, когда на ипподроме еще проводились травли зверей. Среди мотивов заметно преобладают, однако, сцены охоты хищников, их 21. Они имели целью магическим способом придать заказчику мозаики силу и витальность изображенного зверя. Из 78 образов, запечатленных на мозаике, 20 относятся к Африке, что позволяет датировать их эпохой между 532 годом, когда империя вернула себе Тунис, и 697 годом, когда Африка была захвачена арабами. Но вся хронология здесь очень зыбка, и, коли так, я пока умолкну и оставлю слушателя рассматривать их самостоятельно. Средний дворец, Южная часть На противоположной от музея стороне Торунь-Сокак, в самом узком месте этого переулка, по которому сплошным потоком движется транспорт, идет глухая стена с запертыми воротами, за которыми спрятано несколько византийских руин, 13. Потом на углу переулка за воротами находится византийская руина, 14. По некоторым предположениям, это Айтос, то есть Орел, построенный Василием I на самой южной границе Верхнего дворца. По другой гипотезе, Геранион, журавельник. Теперь нам предстоит пройти немного вверх по того Кханесу, как. Здесь, у юго-восточного угла террасы Голубой мечети, находились помещения дворца ДАФни. Дорожка, которая идет вдоль южной стены голубой мечети, почти точно соответствует так называемому крытому ипподрому. Вопреки названию, это был вовсе не стадион, а вытянутый перпендикулярно настоящему ипподрому сад. Сюда попадали все, кто входил во дворец через ворота, располагавшиеся под кафизмом и подромом. К X веку, когда вся дворцовая жизнь сползла к югу, именно эти ворота сделались основными. Правда, ворота, как и дафни, находились на горизонте 32 метра над уровнем моря, а крытый подром на уровне 26 метров. Но археологам удалось обнаружить часть системы лестниц, соединявших две эти террасы под османскими аркадами, которые были сооружены позднее чтобы создать террасу для Голубой мечети. Итак, в крытый подром попасть было легче, чем в любое другое дворцовое помещение. Каждое утро чиновники толпами являлись сюда и ожидали, кого из них будет угодно видеть императору. В семь утра слуга трижды стучал в двери спальни. Выйдя оттуда, Василевс сообщал логофету дрома, кого он хочет сегодня принять. Отобранным счастливцем или, наоборот, бедолагам, давали знак следовать к владыке. В 9 утра специальный чиновник звенел связкой ключей. Это был знак, что все остальные вельможи, незатребованные к императору, могут расходиться по домам. Иногда каждодневная рутина прерывалась бурными событиями. Так, в ночь на 1 октября 1811 года в крытый подром были собраны войска и сошлись сенаторы, провозгласившие императором Михаила I, патриарх Никифор прежде чем согласиться на его коронацию, потребовал, чтобы Михаил собственноручно написал обязательство не пороть священников. Именно в силу своей уязвимости крытый подром был изолирован от находившегося поблизости Юстинианова треклиния, одного из главных парадных залов Южного дворца, другой преградой невероятной прочности бронзовыми воротами скиллы. Обычно этот доступ во внутренние покои надежно охранялся, и потому столь велико было потрясение Николая месарита который 31 июля 1200 года стал случайным очевидцем недолгого царения узурпатора Иоанна Толстого. Цитата. «Я, несчастный и невооруженный, вместе с толпой убийц, проник во дворец. Кто нам препятствовал? Никто. Встал ли кто-нибудь у нас на пути? Никого нигде не было видно. Моя душонка затрепетала, когда я понял, что прошел и через бронзовую, обычную запертую дверь скиллы. Она тоже была открыта настежь. В мгновение ока, в результате одного единственного удара, запоры бронзовой двери поддались, и я беспрепятственно, не встречая ни с чьей стороны сопротивления, вошел и через нее. Я оказался в Юстиниановом Триклинии и, оглядевшись, заметил голову в венце, затылок и спину нового императора. Так случилось, что я вошел сзади, и это помешало мне видеть его лицо. У него были длинные черные жесткие волосы, как у всех в его роду, жирные и тучные плечи, раздутая в складках спина, бесполезный груз для царского трона». Конец цитаты. Этим смелым художественным приемом Мессорит намекает на недолговечность нового правления. Толстяка очень скоро убили. Увы, конкретно локализовать Скилу или Юстиниана в пока не представляется возможным. Нет ориентиров, за которой можно было бы зацепиться. Одно из немногих исключений — это дом номер 33 по улице накелбент джедеси В доме есть магазин ковров на каш, а в нем ход в цистерну 15. Если войти туда и уверенным шагом направиться в правый дальний угол, никто вас не остановит. Там находится лестница вниз, ведущая в цистерну, вытянутую параллельно подрому. Она имеет в длину 34,3, а в ширину 9,3 метра и поддерживается двумя рядами колонн с каримскими капителями, всего 18 Цистерна явно относится к концу V-VI веку. Этот район был тогда еще не занят дворцовыми постройками. Юстиниан II включил его в территорию дворца лишь в конце VII века. Но здесь с эллинистического времени продолжали возводить богатые дома, одному из которых и принадлежала эта цистерна. Видимо, Она располагалась недалеко от так называемой «фиалы зеленых», где император принимал представителей цирковых партий. Здесь находился фонтан, который как раз и питала цистерна на Накелбенд-33. Но такая привязка не помогает нам посадить на местность другие части дворца. Другой участок руин-16 открылся при постройке гостиницы «Краун Эресин Хотел» «Кючук Айя София GDC 40». Из-под земли появились цистерны, мозаичные полы и подвальные помещения. Теперь в гостинице экспонируются 49 предметов, относящихся к колонистическому римскому и ранневизантийскому византийскому периодам. Колонны, капители, мраморные плиты – все снабжено бирками, словно в музее. Особенно интересен колонный бар, украшенный разноцветными базами колонн и надгробиями. Сразу при входе слева византийская цистерна, превращенная в холл. Позади цистерны стоит византийская стена, построенная из повторно использованных античных материалов, включая торцы колонн. Это часть стены Никифора Фоки, не ней дальше. Через стекло в полу ресторана можно видеть мозаику. В полном виде она представляла собой централизованную композицию, состоявшую из круга с шестиугольником в центре и двумя рядами квадратиков вокруг. Все вместе они образовывали ромбы и треугольники, создавая иллюзию уходящих вдаль кубиков. Все квадраты выложены меандром в виде свастик. Единственный сохранившийся ромб заполнен изображением рыбы. Она показана очень реалистично. Это морской окунь, какого ловят в здешних водах и сейчас. Однако привязать все это к письменным источникам не удается. Несколько обломков стен 17 видны между домами на улице Кючук-Ая-София 54 а также за забором в переулке Мустафа-Паша-Сокак, 65-18. Дворец съеживается. В средневизантийский период главные помещения дворца располагались на высотных горизонтах 16 и 11 метров над уровнем моря. Именно здесь находился главный тронный зал Хрисотреклин зал трех золотых лож, к северу от которого Располагались общественные помещения, а к югу частные апартаменты Василевцев. Рядом с Хрисотреклином размещалась императорская опочевальня Китон и Парфировая палата, где императрицы производили на свет наследников престола. Здесь была церковь святого Дмитрия, где на Лазареву субботу император лично раздавал синклитикам фиалки, маргаритки цитата, и прочие благоуханные цветы в соответствии с сезоном. Конец цитаты. От всех этих и множества других великолепных сооружений не осталось теперь и следа. Единственное, что сегодня возвышается над землей и по всей вероятности когда-то составляло часть хрисотриклина, это кусок кирпичной стены в полметра высотой 19 на углу Мустафа Паша Сокак и геленлик Сокак. Если в ранневизантийском Северном дворце разные покои выполняли разные функции, то хрисотриклин был многофункциональным залом. Здесь происходили приемы, стоял золотой стол на 30 персон для главных чиновников двора и в случае надобности выставляли еще до 4 столов на 18 персон каждый. Впрочем, император ел за отдельным маленьким столиком. Это здесь росло золотое дерево, на котором пели золотые птицы. Хрисотреклин был восьмиугольным залом. Сколько церемоний, сколько исторических событий произошло на месте этого теперь такого неказистого квартальчика, всего и не рассказать. К примеру, на вербное воскресенье, рассказывает Лиут прант, цитата, император осуществляет в Хрисотриклине раздачу золотых монет. Ставился стол длиной в 10 локтей и шириной в 4, на котором в закрытых мешках лежали золотые монеты, кому сколько причиталось, а снаружи на сумках была указана сумма. Затем, по зову глашатая, к императору входили не толпой, а в определенном порядке те, чьи имена он зачитывал по списку, согласно занимаемому ими рангу. Первым из тех, кого вызывали, был ректор дворца, которому монеты давались не в руки, а клались на плечи вместо четырьмя подарочными одеждами. После него вызывались доместик и друнгарий. Они из-за огромного количества несли деньги уже не на плечах, а с помощью других людей. Ты можешь подумать, что все это происходит в течение одного дня? Ничего подобного. Начав раздачу в четверг, с первого часа дня по четвертый, император заканчивает ее только в пятницу и субботу. Тем, кто получает меньше фунта, деньги выдает уже не император, а паракимомен в течение всей недели перед Пасхой. И вот, когда я там был, с изумлением наблюдая это мероприятие, император спросил меня через логофета, как мне это нравится, и я ответил, Кому такое не суждено? Разве может это понравиться? Император засмеялся и несколько смутившись кивнул мне головой, чтобы я подошел к нему, после чего охотно вручил мне большой плащ вместе с фунтом золота. Конец цитаты. Этаж дворца на уровне 16 метров и соответствует горизонту улицы Эгюльсокак, на которой византийские камни 20 лезут буквально из-под земли. Если будете просто бродить, то наткнетесь на них у номера 3, и особенно если заглянете во двор этого дома. Полагают, что обнаруженные там руины — это остатки тех сооружений, которые описаны продолжателем Феофана. Цитата. «Спустившись по лестнице вниз, ты найдешь зал, там девятнадцать колонн с круглой галереей, вымощенной крапчатым камнем, а рядом с галереей, еще дальше вглубь восточнее, воздвиг мастер Тетрасер, снабженный тремя конхами. В северной же части две колонны из настоящего крапчатого камня, отделяют его от мистерия, который не случайно получил такое наименование. Дело в том, что, подобно звучащей пещере, он возвращает слушающим звук той же силы. Если подойти к стене восточной или, пускай, западной конхи и тихонько про себя что-нибудь сказать, то стоящий на противоположной стороне, приложив ухо к стене, может расслышать эти тихо произнесенные слова. Такое чудо там происходит. Конец цитаты. Глухая стена в конце Уиль-Сокак относится к базовому скелету дворца. На углу переулков Уиль-Сокак и капи сокак в этой стене на уровне второго этажа виден кирпичный канал, остаток дворцового водопровода. По переулку торум сокак мы спускаемся к мечети капи арасим Мехметага, Иногда ее называют просто Джами. Она стоит на византийской подклете 21, ориентированной на восток. По предположению исследователей, раньше на этой платформе стояла Византийская церковь Иоанна Богослова. Ее, как и всю эту часть дворца, построил в IX веке Василий I. На вербное воскресенье император встречался здесь с партией зеленых. А когда в зимнее время года дули холодные ветры, и приемы невозможно было проводить обычным заведенным порядком, именно здесь придворные ждали выхода императора. Если отождествление мечети Капы агасимых Метага с Иоанном Богословом верно, то мы можем приблизительно локализовать и некоторые другие дворцовые сооружения. Нам известно, что западнее, на том же высотном уровне, находилась знаменитая Фаросская церковь. Если пойти от мечети Агаджами на запад, то из окон ресторанов и гостиниц, стоящих на нечетной стороне Мустафа-Паша Джадиси, можно будет рассмотреть с севера остатки дворца Вукулеон, к которому мы вернемся подробнее несколько позднее. Именно сверху особенно хорошо заметно, как по Живодерски железная дорога перерубила совершенно целое дворцовое помещение. Отдельные его своды, 22, словно до сих пор не могут с этим смириться, перешагивают через полосу отчуждения, будто стараются прыгнуть на другую сторону. Если же двинуться от а Аджами на восток, можно проследить, как шла подпорная стена, стеновой хребет дворца, перепад между его основными уровнями. Стена с остатками дворцовых сооружений 23 хорошо видна от Агбиик Дьергменисокак 21. Вторая точка, с которой этой стеной можно полюбоваться снизу, это Агбиик Дьергменисокак 30. На могучей поверхности стены 24. Заметны следы позднейших пристроек, но они все отшелушились, а она по-прежнему стоит, с VI века. Как видим, от мечети а аджами можно идти и на запад, и на восток, но можно и на юг. Стена Никифора Фоки Император Никифор Фока признал неизбежное, а именно то, что Византии непосредством и дальше поддерживают в парадном состоянии одновременно весь Большой дворец. Физическим воплощением этой капитуляции стала стена, которой Никифор окружил реально функционировавшие части Нижнего дворца. По словам Льва Диакона, эта, цитата, «высокая и крепкая стена» соединила оба крыла дворца, обращенные к морю. Он возвел ее высокой и мощной, как это можно видеть и сегодня, и, как ему казалось, обезопасил дворец. Конец цитаты. Хотя Лев писал эти строки в конце X века, Они справедливые сегодня. Стена Никифора хорошо сохранилась. Мы уже видели ее кусок Краун, Еще один ее фрагмент, 25, можно видеть рядом с мечетью Агаджами из переулка копы сокак Лучше зайти во внутренний двор дома номер 3. Возможно, когда-то это был переход, построенный Василием I в северо-восточном углу террасы Хрисотреклина между церковью Иоанна Богослова и башней Маяка. Лишь позднее конструкция стала частью оборонительной стены. В ней были проделаны прорези, более узкие к северу, более широкие к югу. Следовательно, кто-то когда-то собирался защищать эту стену от врагов, нападающих с севера. От Акбик деир гмини сокак нам нужно пересечь железную дорогу по мостику. Стена перпендикулярно выходит к железной дороге, и этот ее кусок хорошо заметен, если зайти в переулок Капиагаси-Хисары-Сокак. Дальше, к востоку, ее часть уничтожена. Но потом она опять появляется, 26. Сначала между домами номер 4 и 6 по этому же переулку, а еще кусок, 27, на другой его стороне, в садике дома номер 19. Иоанн Скелитса писал, цитата, «Именно строительство стены возмутило народ более всего другого. Он срыл множество больших и прекрасных дворцовых зданий, чтобы возвести этот акрополь тирана против несчастных подданных. Ему было предсказано, что он умрет во дворце. Когда стена была закончена, он погиб в тот самый день, когда распорядитель стройки вручил ему ключи». Конец цитаты. Никифор погиб от рук заговорщиков в декабре 969 года. ВУКУЛЕОН Если дойти по капы Хисары-Сокак до конца, Мы упрёмся в ворота дома номер 31, за которыми видны те самые остатки дворца Вукулеон 28, которые видны с набережной и с другой стороны железной дороги. Шансов, что вам удастся пройти за ворота, не очень много, но можно попробовать. Сумрачные кирпичные своды производят сильное впечатление. Однако вы не застанете ни многочисленных статуй, ни бассейна с рыбками, чем славился Вукулеон. Чтобы увидеть больше, нам нужно будет сделать длинный обходной маневр и выйти на море. Вукулеон – единственная часть Большого дворца, которая хоть как-то напоминает сегодня о былом величии. Это самая южная приморская часть дворцового комплекса. Его фасад, выстроенный поверх городских стен, поразительным образом дожил до XIX века и был запечатлен на многочисленных рисунках и фотографиях, прежде чем его разрушили при сооружении железной дороги в 1871 году. Если мы выйдем к морю по Аксакальсокак и повернем налево, то по левую руку сразу возникнут приморские стены, 29. Стена вдоль моря была возведена до 439 года, когда Большой дворец еще занимал куда меньшую площадь. В Укулеон же возник позднее, в несколько этапов. В VII веке при Юстиняне II, в IX веке при Василии I и в X при Никифоре Фоке. Дворцовые постройки спустились к морской стене и слились с ней на последнем этапе существования Большого дворца. Когда-то волны разбивались прямо об эти стены, но теперь все выглядит иначе. Между руинами и морем по насыпному грунту идет многополосное шоссе, построенное в 1959 году. Оно поглотило многие важные остатки прошлого, но зато вдоль стены сейчас можно гулять, не опасаясь брызг. В византийское же время на пляж перед дворцовыми стенами выходили лишь в особых случаях. Например, в 533 году, когда флот Велесария отправлялся на завоевание Северной Африки, Юстиниан и патриарх Епифаний вышли благословить его на берег. В 813 году по этому пляжу бродила одна безумная служанка, выкрикивавшая мрачные пророчества в адрес императора Михаила I, в частности, кричала обращаясь к высоким дворцовым постройкам, шедшим поверху стен. Цитата ⁇ Слезай оттуда, Михаил, слезай и очисти чужое помещение ⁇ Конец цитаты. Ее беспрестанные вопли поселили беспокойство в душах придворных и в конце концов дошли до императора, который отправил к ней своего родственника Федора Мелисина, чтобы разузнать, кого же судьба прочит в цари и загодя избавиться от него. Девушка в пророческом экстазе немедленно поведала Феодору, что будущий император сейчас проезжает по Акрополю на муле. Но царский посланец, не будет дурак, решил не спорить с судьбой, а наоборот использовать ее. Он заверил Михаила, что все вопли пророчицы вздор, а сам тем временем поспешил разыскать человека на муле и втереться к нему в доверие. Когда мы направимся вдоль стены, перед нами почти сразу возникнут положенные друг на друга мраморные плиты с юстиниановым узором, 29, явно повторного использования. Раньше здесь находилась маленькая императорская гавань. Именно отсюда, во дворец, проникли заговорщики, убившие в 969 году императора Никифора Фоку. Процитируем самого красноречивого из историков, описавших нам этот заговор. Цитата. «С наступлением ночи к Никифору, как обычно, пришла императрица Феофано и сказала, «Пусть спальня будет отперта. Когда я вернусь, я сама ее запру». С этими словами она вышла. Государь заснул на полу на шкуре барса во имя скезы. Тем временем спрятанные у Феофано пособники ее любовника Иоанна Цемисхия, вооружившись мечами, вышли из коморки и ожидали его появления, глядя вниз с открытой площадки, расположенной в верхней части дворца. Часы показывали уже пятый час ночи. Леденящий северный ветер волновал воздушную среду. Падал густой снег. Наконец Иоанн с сообщниками. Проплыв вдоль берега на лодке, высадился в том месте, где стоит каменное изображение льва, настигающего быка. Это место в народе назвали Вукулеоном. Свистом подал он знак своим прислужникам, склонившимся к нему навстречу с верхней площадки. Так заранее было договорено между злодеями. Затем они привязали веревку к корзине и втащили в ней наверх по одному, сначала всех заговорщиков, а потом и самого Иоанна. Пробравшись таким образом сверх всякого человеческого ожидания во дворец, они обнажили мечи и ворвались в спальню Василевса. Приблизившись к ложу и увидев, что оно пусто, они оцепенели от ужаса и хотели броситься в море. Но один из слуг женской половины, который был их проводником, указал им на спящего императора. Они окружили его и стали бить и пинать ногами. Конец цитаты. Опустим страшную сцену убийства Никифора. Императрица Феофано не получила выгод от своего участия в убийстве мужа. Став императором, Иоанн Семисхий немедленно ее сослал. Чуть дальше, на восток, снизу видна лишь башня и уступ стены, 30. А если вскарабкаться наверх, то можно разглядеть остатки монументальной лестницы, сильно заплывшей землей. Этой лестницей Юсениан II соединил два этажа дворца, те, что находились на высоте 16 и 11 метров над уровнем моря. На верхнем этаже он построил зал, именовавшийся «Фиала синих». Следующий пролет стены, 31, — самая знаменитая часть всего Большого дворца, потому что он прорезан тремя огромными окнами в мраморных рамах и с выдающимися вперед кронштейнами балконов. В скорость проема окон видна сводчатая зала. Она была построена, по всей видимости, Константином Багринародным. Снизу, со стороны набережной, открывается лишь одна ее часть — А лучше всего эти руины можно рассмотреть сверху из противоположной стороны железной дороги, как мы говорили выше. Вид на ту же залу сбоку от уже упомянутого дома номер 31 по Капе Агасис Хисарисокак. Высота стены в этом месте примерно 12 метров. Она была выше, но железная дорога срезала ее верхушку. Панцирь здесь двойной. Его невидимый глазу древний слой относится к ранней византийской эпохе. Его можно заметить, например, под висящим среди этих древностей современным балконом, а внешне к IX веку. Стоя на вершине именно этой вукулеоновой стены, император Феофил увидел в море корабль и, узнав, что тот принадлежит его жене, вознегодовал на коммерческие увлечения императрицы и велел корабль сжечь. Именно с этой стороны адмирал Роман Локопин устроил блокаду дворца в 919 году. С площадки вукулеона регенша Зоя осмотрела морскую панораму и после этого немедленно сдалась. Роман здесь же высадился на берег, поднялся в Форосскую церковь и поклялся не делать зла малолетнему Константину Богринородному. О том, что было дальше, мы расскажем позже. Форос. Восточнее мраморных окон, но в том же пролете стены поверху видны остатки колоннады 32 теперь включенный в современную, какую-то очень дачного вида деревянную постройку. Колоннада была частью высокого, залитого солнцем прохода, построенного здесь Василием I. Никифор Фока превратил открытую колоннаду в сплошную стену. Сразу к востоку от колоннады находится мощная башня с арками, пристроенными к ней сзади, и дверью в западной стене, 33. Однако внутри живут местные бомжи, и заходить туда я не советую. На этой башне, согласно одной из гипотез, в византийские времена был маяк Фарос. Его построил феофил, которому вообще принадлежали очень многие дворцовые сооружения. На верхней площадке круглосуточно горел яркий огонь, показывавший путь кораблям. А кроме того, неусыпно дежурила стража, наблюдавшая, не загорится ли сигнальный костер военной тревоги на горе святого Авксентия, на азиатской стороне Босфора. В Укулеоне С 1204 по 1261 года жил латинский император Константинополя. Видимо, тот оставался последним пригодным для обитания дворцовым помещением. От Фороса на север уходила стена 27, построенная Никифором Фокой. Этот ее кусок мы уже видели с противоположного конца КПА Агаси Хессарисо, как 19. И здесь же, на высоте стены, находилась знаменитая церковь Богородицы Форосской. К вершине стены подходила обширная площадка, где происходило множество императорских церемоний, и василевцы часто занимались делами, одновременно любуясь морем. Никита хнят рассказывает странную историю, как некий маг Михаил Сикидит, стоя на испланаде и глядя в море, предложил присутствующим пари, что он тотчас же своими чарами заставит ремесленника, проплывавшего мимо на лодке, собственноручно переколотить все блюда и горшки, которые тот явно вез на продажу. И точно, несчастный, словно обуянный бесом, немедленно уничтожил все плоды своего труда и лишь потом в отчаянии схватился за борду. Император Мануил обеспокоился могуществом Секедита и велел его ослепить. Стены в этом месте в последний раз ремонтировались византийцами в 1351 году, когда Иоанн Контакузин готовился обороняться от генуэзцев. Как пишет сам император в мемуарах, цитата, «те стены, что выходят к морю, он привел в боевую готовность, восстановив разрушенные участки и в нужных местах надстроив». Конец цитаты. Говоря о высотных горизонтах, следует помнить, что они высчитаны учеными относительно нынешнего уровня Земли, а между тем, недавние изыскания у фундаментов морских стен показали, что в византийское время те лежали четырьмя метрами глубже, То есть в реальности та стена, которая выглядит для нас 12-метровой, имела высоту 16 метров. Двигаясь дальше вдоль морской стены на восток, мы видим, что там, где находится отель Калеон, она прорезана множеством окон. Возможно, это был фасад дворца Марины. 23 сентября 1867 года, ногами сломав каменную плиту, закрывавшую вход, сюда ворвался Василий Македонянин, только что убивший своего благодетеля. Императора Михаила III. Видимо, с этой стороны проникнуть в Большой дворец было легче всего. После переезда императоров в Вавлочерны в XII веке старая резиденция приходила во все большую негодность. Например, однажды император Алексей III из-за неблагоприятного астрологического прогноза вынужден был откладывать возвращение в Влахернский дворец и ночевал в Большом. В ночь на 17 февраля 1201 года, по словам Ханиата, цитата. Перед тем самым местом, где стояла царская ложа, вдруг открылась бездна, в которую упал и провалился полкомнаты. Между тем, как царь чудесным образом спасся, его зять Алексей Палеолог и несколько других человек были увлечены вниз и потерпели сильные ушибы, а один евнух убился до смерти. Конец цитаты. Историк Пахимер в XIV веке с горечью пишет, что при нем обвалились во время урагана стены великолепного зала Юстиниана. Цитата так что теперь невозможно даже понять, что это была за постройка. Конец цитаты. А по словам его младшего современника Григоры, цитата, великолепные императорские здания почти все обвалились и превратились в отхожее место и в яму для всякого, которому случалось проходить мимо. Конец цитаты.